Не управил своей отчины ничего князь Великий, а все гонял на мсках, на емских, а христианам много протор и волокиты учинили. Воротясь в Москву из последней поездки, Иоанн вдруг объявил митрополиту Макарию свое намерение жениться. Митрополит по всему поводу служил торжественный молебен в Успенском соборе. Затем великий князь созвал бояр и держал к ним речь о том же своем намерении». При сем он прямо говорил, что сначала хотел было искать невесту в ином царстве, но потом эту мысль отложил, ибо иноземная жена имела бы с ним разные норовы, отчего происходило бы между ними тщета, а потому он решил жениться в своем государстве. Хотя летопись и замечает, что митрополит и бояре от радости заплакали, видя, что такой молодой государь ни с кем не советуется, а действует по внушению промысла Божия. Но едва ли на его решение не повлиял тот же митрополит Макарий. По всей вероятности, государю при всем указано было, например, отца и деда, которых женить бы на иностранках произвела большие толки и неудовольствия на введении наземных обычаев, а главное иноземная невеста означала и наверку, ибо трудно тогда было найти иноземную принцессу православной веры. Но то было не единственным намерением государя. Тут же он объявил боярам, что еще прежде женитьбы, он хочет венчаться на царство по примеру своих прародителей, начиная от великого князя Владимира Мономаха. Это торжественное венчание совершено было 16 января митрополитом в Успенском соборе по тому же чину и почти с теми же обрядами, как помянутые выше венчания Дмитрия внука Ивана Третьего. Оно замечательно особенно в том отношении, что к прежнему титулу великого князя Иоанн присоединил теперь титул царя. Последний уже встречался при его дяде, уже отец его Василий приказывал именовать себя царем, но с всего времени, то есть со времени Иоаннного коронования, употребление сего титула сделалось постоянным во всех государственных актах. Книжные люди не преминули обратить внимание на эту перемену и придавали новому титулу большое значение». По их понятиям, московский царь является прямым преемником православных царей греческих, от которых происходит и по бабке своей Софье, и по прародительнице Анне, супруге Владимира Святого. А царство российское, как они толковали, есть третий Рим, наследник двух прежних, два у Рима Падыша, а третий стоит, а четвертому не быть. Как бы в подтверждение сих толкований, единственный авторитет, к которому Иоанн потом обратился за подтверждением своего нового титула или, собственно, за благословением, был цареградский патриарх, от него и была получена утвердительная грамота. Относительно выбора невесты, Иоанн повторил тот же способ, который был употреблен при первой женитьбе его отца Василия Третьего и который существовал еще у византийских императоров. По городам разосланы грамоты к боярам и детям боярским с приказом представить своих детей или родственниц, девиц — на насмотр наместникам. Последние из них выбирали лучших и отсылали в Москву, а здесь между ними уже сам царь выбирал себе невесту. Из толпы собранных красавиц Иван Васильевич выбрал Анастасию Романовну Захарьину Юрьеву. Она происходила из рода Андрея Кобылы, известного московского боярина времен Семена Гордова. Сей род с течением времени весьма разветвился, так что насчитывают более двадцати происшедших от него боярских и дворянских родов, каковы, кроме захарийных юрьевых Жеребцовы, Шереметьевы, Беззубцевы, Зубатые, Калычевы, Ляцкие, Кобылины, Ладыгины, Неплюевы и прочие. Внук Андрея Кобылы Иван Федорович Кошкин, любимец Василия I, имел в числе своих сыновей Захарию. Один из сыновей этого Захария Кошкина, Юрий, был боярином Ивана Третьего, и его дети назывались Захарьины Юрьевы. Старший сын его, Михаил Юрьевич, как мы видели, находился в числе наиболее приближенных бояр Василия Третьего. Другой сын, Роман Юрьевич, носил звание Кольничьего. Оба они уже умерли, в живых оставался третий сын Григорий Юрьевич. Роман Юрьевич оставил после себя вдову Юлиану Федоровну с двумя сыновьями, Даниилом и Никитой, и двумя дочерьми, Анной, вышедшей замуж за князя Ситского, и Анастасией, на которую пал выбор царя Ивана. Свадьба их совершилась 3 февраля в Успенском соборе. Венчал митрополит Макарий. После венчания он произнес к новобрачным слово, в котором увещевал их прилежать к церкви и соблюдать веру, творить милостыню, заступаться за вдов и сирот, не слушать льстецов и злых наветов... «Бояр и детей боярских жаловать, чтить праздники, в посты хранить чистоту телесную и так далее».